Глава четвёртая. Пока не поздно. Как-то по работе мне нужно было ехать в Санкт-Петербург. Я периодически бываю там, и веду терапевтические сессии. Обычно летаю самолетом так удобнее и быстрее. Но в силу обстоятельств я был вынужден поехать на сапсане. Я не расстроился, наоборот, подумал о том, что у меня освободятся целых 4 часа, и я спокойно займусь книгой. Взяв ноутбук и наброски, я удобно расположился за столиком перед моим креслом, заказал кофе и стал обдумывать следующую главу. Признаюсь, новая глава давалась с трудом, я все никак не мог ухватить идею, которая кружилась в голове обрывками, словно вспышки разных историй и событий. Я решил записать их все, а потом, если повезет, собрать из этого что-то цельное. Как говорится, не держать же все в себе. Поезд тронулся. И, набрав скорость, быстро понесся к цели. За окном мелькали деревья, поселки, птицы. Даже показалось, будто разглядел зайца, прыгающего между стволами. На одной из станций вошел пожилой мужчина лет 75. Он выглядел задумчивым, и в то же время на его лице странным образом светилась доброжелательность. Он сел напротив, предварительно спросив, не мешает ли. Я с улыбкой ответил, что нет. Какое-то время мы ехали молча. Я был погружен в текст, а он смотрел в окно, размышляя о чем то своем. Проходящая мимо проводница вдруг остановилась у нас. «О, Алексей Викторович, здравствуйте! Рады вас снова видеть. Как вы себя чувствуете? Все ли у вас в порядке?» «Да, спасибо, Леночка», — ответил мужчина. Все хорошо. Вот, еду навестить ее. «Это очень хорошо. Принести вам чай». Баранками, как вы любите, предложила проводница. Да, не отказался бы. Спасибо, вежливо поблагодарил он. Вам очень повезло с попутчиком, обратилась она ко мне и, видя в моих глазах удивление, добавила. У него очень трогательная и интересная история любви. Думаю, он с удовольствием о ней расскажет, и вам точно не будет скучно. Ну, а я пошла за чаем, весело сказала она и словно порхнула. Я посмотрел на старика. Было видно, что он немного смущен. «Это правда?» — спросил я. «Наверное», — ответил он. «Это же моя история. Для меня она дороже всего». «Что вы пишете?» Книгу об отношениях, чувствах, эмоциональном выгорании и любви». М -м -м, «Нужная вещь. Если бы люди успевали вовремя все сказать и понять друг друга...» Все были бы чуточку счастливее. «Расскажите мне свою историю, если, конечно, это возможно. Я заинтригован», — попросил я. В этот момент Леночка принесла чай. «Ну, вот и хорошо, вы уже познакомились. Если еще что-то понадобится, зовите», — прочепетала она и вновь убежала. «Почему бы и нет?» — глотнув чай, — ответил мне он. Каждый раз рассказывая, я словно вновь все это проживаю. С легкой ноткой грусти в голосе начал он свою историю. Это был теплый вечер в начале июля. Я сидел на летней террасе, укутавшись в плед и слушал пение птиц. Их трели доносились то совсем рядом, словно с соседнего дерева, где они умело спрятались в листве и во длинных извилистых веток, то издалека, откуда-то из леса. Вечер медленно опускался на землю. Чем ближе он наступал, тем ярче становилась луна. В тот день было великолепное полнолуние и тихий, безмятежный вечер. Я сидел и наслаждался моментом. Все вокруг было наполнено тишиной, такой глубокой, что кажется, будто сам воздух затаил дыхание, боясь пугнуть пение птиц. И в этой тишине, словно видение, всплыли в моей голове мысли о ней, мысли о том, как я встретил ее. На улице стоял точно такой же вечер, и была абсолютно такая же тишина, только вместо птичьих трелей звучал ее певучий смех. Она стояла с подружками на перекрестке, о чем-то болтала и смеялась. Было видно, что они собираются в скором времени расходиться, и это прощальный разговор. Она была в облегающем сарафане, с длинными светлыми волосами. Держала в одной руке маленькую сумочку, а в другой журнал — крокодил. И как раз этой рукой она ярко эмоционально размахивала. Так увлечённо и энергично что-то смешное рассказывая спутницам. Все смеялись. Я совершенно не знал, кто она, откуда тут появилась и куда шла, но в тот момент я почувствовал, что точно хочу ее узнать. Я почему-то был уверен, что это она, что именно с ней я свяжу свою жизнь. Я подошел ближе и только собрался ей что-то сказать, как вдруг она говорит «Всем пока!» И резко разворачивается на полной скорости, сталкиваясь со мной. Всем своим весом она оказалась на моей ноге, а я с грохотом упал назад. Каймизм ситуации усиливало то, что после столкновения у меня на щеке остался отпечаток ее помады. И теперь я сидел на земле, а у меня на локте повисла ее сумочка. Все смеялись от неловкой ситуации, да и я тоже. Выглядело это очень забавно. В моей памяти отпечатался запах ее волос. Они как-то по-особенному пахли корицей. Я даже спросил, «Вы что, из пекарни идёте?» «Хм, точно. А ты откуда знаешь?» — ответили они. Я, конечно, тогда слукавил, что это единственная дорога с пекарни, и я постоянно по ней хожу. Но это было уже неважно. Мы неторопливо шли и болтали о забавных случайностях жизни. Это был невообразимый момент, момент нашего знакомства. Мне кажется, что все, что было до этого, было просто ожиданием нашей встречи. Я помню, как она впервые посмотрела на меня открыто, чувственно, немного удивленно как будто, как и я, тоже что-то почувствовал. Ее глаза были цвета озера, такие голубые и глубокие. Я смотрел в них и словно тонул, и выплывать мне совершенно не хотелось. Я видел в них солнце, небо, радость, чуточку грусти и столько жизни. А потом она улыбнулась. Ее улыбка была какая-то особенная. Не такая, как у всех, она начиналась с уголков ее глаз и распускалась, как цветок, наполняя радостью всё вокруг. Я чувствовал, как ее внутренний свет просто обволакивает моё нутро, словно нежной мягкой тканью проводит по моей коже, создавая трепетные мурашки, пробуждая что-то теплое в груди, оставляя отпечаток вечности в моей душе если бы она только тогда знала, что сделала с моим сердцем. Она касалась сердца не словами, а лишь своим взглядом. Я полюбил ее не с первого взгляда, а с первой улыбки, с первого запаха ковицы, что каким-то волшебным образом остался на ее волосах. Это было столкновение судьбы. Мы шли и так много разговаривали обо всем. Было ощущение что мы не могли наговориться. Но между словами было что-то большее, что-то особенное. Пространство, в котором дыхание становилось чуть тише, а сердце билось чуть громче. С тех пор прошло много лет. Иногда мы гуляли по городу до глубокой ночи, ели мороженое зимой на спор, смотрели на звезды и строили планы. У нас было много планов, и некоторые из них очень забавные. Дома-озеро, трое детей, собака, путешествие Жаль, конечно, что не удалось их воплотить в жизнь, но нас это не особо расстраивало. Ведь главное, мы были вместе, и нам этого хватало. У нас было все — и смех, и слезы, и недосказанность, и ссоры, и радость, и счастье на двоих, и тишина. Иногда мы терялись в этой тишине а иногда и в самих себе. Это было больно и печально. Я помню один такой случай, который чуть не погубил нас и не разлучил. Хорошо, что мы вовремя это поняли. У нас был очередной кризис, но в этот раз он был новым, каким-то более ярким и сложным и точно самым болезненным за весь период наших отношений. Да и всей нашей жизни, наверное. Мне тогда казалось, что все кончено и обратного пути нет. Период, который бывают у влюблённой пары, романтичные взгляды в автобусе, записки под дверью, первые ссоры из-за ерунды, поздние примирения с долгими и приятными объятиями, в которых растворялись обиды и открывалась бесполезность ссор, закончился. И наступил следующий. Наступила реальность. Это было совсем другое время. Работа с утра до ночи, усталость, нехватка денег, младенческие крики ночью, пеленки, усталость. Я уже говорил про усталость, да. Иногда мне казалось, что мы стали чужими. Мы не говорили часами. Она смотрела в окно, я злился на мысли в своей голове. Иногда мы, к сожалению, забывали, что были не только родителями, работниками уставшими телами под одним одеялом. Время шло, дети выросли, а мы уже как будто потеряли друг друга. Знаешь, что самое трудное в расставании? Сам факт того, что все уже произошло, или осознание, что это реальность. Говоря, что самое трудное — это не само расставание, а именно молчание между тем, что чувствуешь каждый день, что носишь под сердцем и тем, что говоришь. И вот я все никак не мог с ней поговорить. Все как-то не удавалось. Я решил написать ей письмо, где я опишу все, что со мной происходит, и что я чувствую, отдать ей, а там будь что будет. Если все кончено, то так будет правильно. Если нет, то кто знает, если судьба нас свела вместе, то может случиться чудо, и что-то произойдет, что все изменит. Итак, я взял лист бумаги, ручку и начал писать. На мое удивление, рука стала писать, как будто давно этого ждала. Текст сам вырывался из-под пера и спокойно ложился на бумагу, словно понимая и помогая мне высвободить все, что было внутри, что наболело, что я так давно носил в себе. Итак, я начал. Здравствуй. Возможно, мое письмо тебя удивит, но я так больше не могу. Наверное, это единственная возможность как-то тебе все рассказать, спокойно и не торопясь. Я долго носил в себе это чувство, не знал, как сказать. Пытался понять, что со мной не так. Может быть, мне плохо не от тебя, а от себя самого? Я боялся ранить тебя и причинить боль, Положа себя на жертвенный камень. Пусть лучше будет плохо мне. Я справлюсь, я смогу. Только не тебе жить с этим. Так я думал, но жизни не было ни тебе, ни мне. Я так тебя любил, мне. Кажется, что где-то глубоко внутри меня все еще теплится огонек любви к тебе. Ведь такая любовь, как была у нас вначале, не забывается. Она просто не может просто так кануть в бездну. Мне так жаль, что наша любовь не прошла все испытания, все тягости существования, лишь пепел тлеющей свечи остался в конце. Это чувство со временем перестало быть похоже на любовь. Вместо чистой воды появились грязь и болото. Я стал это чувствовать и отдаляться сначала телом, потом и душой. Я знаю, что ты... Тоже чувствовала это, и я видел по твоим глазам, по твоему взгляду, по тому, как ты смотрела на меня. И вместо того, чтобы поговорить друг с другом, мы оба молчали, делая вид, что ничего не замечаем. Время шло, мы стали привыкать к этому состоянию. А потом, наверное, пришло то, что намного хуже молчания. Пришло время обесценивания действий и поступков друг друга. Мы стали обесценивать и не замечать этого. Я стал обесценивать твои чувства, твои старания, тебя саму. Это была моя защита. Лишь бы не признавать, что во мне все угасает. Я со страхом и ужасом думал об этом. Я делал это не специально, не со зла, но это не оправдание. Я противен сам себе, потому что ты заслуживала неусталого. Холодного мужчину, а того, кто бы тебя берег. Я знаю, как часто ты чувствовала себя ненужной рядом со мной, и от этого стыднутые не дает мне покоя. Я не замечал, как в тебе по каплям накапливались обиды, как ты отводила глаза, как ты уставала специально что-то не замечать. Мне казалось, что мы вечны, что ты всегда простишь, что любовь это броня но даже самые крепкие сердца ломаются от молчания и обыденного течения рутины, бесчувственных эмоций и поддержки. Ты красивая, ты хорошая, ты замечательная хозяйка, ты настоящая и ты заслуживаешь быть любимой не из чувства вины, не потому что так правильно, и уж тем более не по привычке, а лишь только потому что тебя выбирают каждый день всем сердцем, Всей душой. Я не прошу прощения, чтобы вернуть прошлое, я все понимаю. Я хочу, чтобы ты могла идти дальше без чувства, что с тобой было что-то не так. Все, что раньше было между нами, вся наша совместная жизнь, мои чувства к тебе, все было реально, все было по-настоящему. Просто, к сожалению, мы оба изменились. И, наверное, я оказался слишком слаб, чтобы сразу это признать. Прости меня, что все так обернулось. Я дописал еще несколько строк, свернул бумагу и положил в конверт. Долго смотрел на белый прямоугольник и думал, в этой бумажке целая сила, моя жизнь. Какая-то одна страница может стать узкой гранью между известным прошлым и непонятным будущим. Всего лишь лист списанных стараний, и печали — и осознание происходящего. Я запечатал конверт и подписал «Письмо из моего сердца». Утром следующего дня, уходя на работу, я отдал ей его, попросил прочитать спокойно, когда я уйду, и сказал, что если у нее будет желание его обсудить, то мы можем сделать это, когда я вернусь. И если нет, то я все пойму». Вечером, когда я вернулся, я не застал ее дома. Холодный ужин стоял на столе, а под тарелкой я нашел письмо, на котором ее красивым почерком, синими чернилами, было написано. Письмо, которое осталось в сердце. «Привет. Я не знаю, прочтешь ли ты когда-нибудь это письмо или нет. Может, ветер внесет его в сторону, а может, оно навсегда останется здесь. Между строк, между... Тишиной и дыханием. Я благодарна тебе за твое письмо и за то, что ты в нем написал. Я решила ответить тебе. Возможно, это действительно лучший способ поговорить, чтобы не носить все в себе. Хорошо, что ты сделал это первым. Я пишу тебе о любви, о том, что не говорила вслух, но кричала в каждом взгляде, в каждом прикосновении в каждой паузе между словами. Мы любили, как умеют те, кто боится быть уязвимым. Мы прятали чувства под масками гордости, молчания, усталости. И, наверное, именно этим разрушили все. Я видела, как ты смотрел на меня, когда думал, что я не замечаю. Там было столько тепла, но ты всегда отворачивался, прежде чем я успевала дотянуться. Ты так хотел казаться мужественным и не показывать свою слабость ко мне. А я я слишком часто молчала, когда нужно было говорить. Слишком часто уходила, когда хотела остаться. Я не умела просить прощения. Меня просто этому не научили, и я не знала, как это делать, хотя и понимала, что не права во многом. Мы оба были вроде и близко, но каждый из нас на своей стороне стены что в какой-то момент образовалось между нами. Иногда мне кажется, что мы стали разговаривать на разных языках. Я ждала слов, ты ждал действий. Я тонула в надежде, ты в сомнениях. И все, что могло быть светом, стало тенью между нами. Мы разучились понимать друг друга. Что стало с нами? Ведь мы так любили друг друга. И все же я не жалею о том, что было, потому что любила потому что была любима. Хоть и знаю, что не так, как могла, не полностью, не до конца, но, поверь мне, по-настоящему. Знаешь, я часто думаю, а вдруг все еще возможно? Пусть не так, как раньше, пусть иначе, спокойнее, мудрее. Может быть, у нас в груди вновь что-то дрогнет, и мы научимся слышать друг друга? Может быть, надо сесть или также написать и высказать все друг другу, чтобы очистить все внутри, убрать все ненужное, все лишнее, чтобы появилось место для нашей старой новой любви. Не знаю, возможно ли это, но если есть хоть малейший шанс, может, попробуем. Я где-то читала, что даже самое разбитое сердце может снова начать биться. Даже в тумане можно увидеть свет. Даже после долгого молчания тебя кто-то все равно ждет. Может, вновь станем светом друг для друга? Будет сложно, но, кто знает, если мы вместе попробуем, вдруг у нас получится. Я читал эти строки, и слезы капали с моих глаз. Значит, еще не все. Значит, есть шанс, за который можно уцепиться. Мы можем попробовать, ведь расстаться мы... «Всегда успеем. Но если не попробуем, то ведь так и не узнаем, получилось бы у нас или нет. И если не попробуем, то всю оставшуюся жизнь будем жить в догадках». В этот момент я услышал, как ключ поворачивается в двери, и на пороге появилась она с бумажным крафтовым пакетом в руках. А в пакете были наши булочки с корицей. Этот запах было невозможно перепутать. Ни с чем он разлетался по всей квартире, создавая неописуемый шлейф воспоминаний. Она улыбнулась все той же улыбкой, как тогда. Я подошел к ней ближе, заглянул в глаза и сказал. «Я готов. Спасибо тебе за то, что осталось, за то, что даешь нам шанс, за твою мудрость и понимание. И я готова. Спасибо, что написал. Это открыло и прояснило многое. «Я чувствовал то же самое. Давай попробуем учиться разговаривать вновь, с уважением и открытостью к чувствам друг друга», — ответила она мне. «Я хорошо помню то утро на следующий день. Город просыпался медленно, как человек после долгого сна, зевал узкими улочками, тянулся лучами света по фасадам старых домов, разливал аромат свежеиспеченного хлеба из пекарни, что была в паре метров от нашего дома. Люди шли, спешили, улыбались, плакали. Жизнь текла, как прозрачная речка в Горной долине, тихо, упрямо, по-своему красиво. А я стоял и думал: все только начинается. По-новому, по-теплому, как-то по-особенному. Мы прожили с ним много лет вместе. Конечно, были дни, когда мы спорили, иногда не разговаривали, обижаясь друг на друга и молчали по вечерам каждый в своих мыслях. А бывали такие ночи, когда я лежал и чувствовал, как она поворачивается ко мне во сне и ищет мою руку. И, найдя ее, засыпала еще крепче, и ей был от этого спокоен. С годами все стало тише, дни стали короче, а вечера длиннее. Мы научились с ней говорить молча. Она гладила мою руку, и я знал, что в этом прикосновении больше любви, чем в любых словах. Я помню, как она старела как украдкой прятала седину под головными уборами, как, смеясь, говорила. Старость — это просто другая форма красоты. Она и вправду была очень красивой до последнего своего дня. Я помню ее последний вздох. Он тоже пах корицей. Она ушла тихо, как умела только она. Оставив мне наш дом, ее плед на диване... Чашку с котиками, запах духов на подушке и тысячи воспоминаний. И я не стала внезапно. Просто однажды утром она не проснулась. Рядом лежала ее рука, теплая, но неподвижная. А я лежал рядом и не мог поверить. Думал, сейчас откроет глаза, спросит с улыбкой, что будем на завтрак, поцелует. Но она молчала. И в этом молчании был конец. Иногда я разговариваю с ней вслух, рассказываю, как прошел день, жалуюсь на спину, читаю вслух старые письма, что мы писали друг другу, когда еще были молодыми, и стеснялись чувств. Тогда же не было мобильных телефонов, СМС не напишешь, и общение на расстоянии было порой только через письма. Теперь я живу среди вещей, которые пахнут ей. Я глажу ее халат, чтобы он не помялся. Ставлю чашку на место за столом, где раньше сидела она. Иногда завариваю ей черный чай с медом и долькой апельсина, как она любила. Сажусь и говорю, ну что, любимая, Дим был сегодня непростой. И начинаю рассказывать, как будто она напротив. Потому что, знаешь, она здесь в каждом уголке моего сердца, нашего дома, в каждом слове, которое я когда-то говорил ей с любовью. Люди жалеют меня, думают, я одинок, но это не так. Я с ней, со всеми нашими воспоминаниями. С тем, как мы прошли сквозь бурю и остались рядом. С тем, как она смотрела на меня в самую трудную ночь и шептала, «Я с тобой, я рядом». Мы справимся. Люди говорят, время лечит. Я в это не верю. Я думаю, что оно просто учит нас жить с пустотой. Но любовь остается в стенах нашего дома, в моих мыслях, в каждом утре, когда я открываю глаза и тихо, еле слышно, шепчу. Доброе утро, родная. Сегодня будет новый день. Ее нет уже несколько лет, и между нами теперь вечность она ушла а я остался здесь на земле но каждый раз если я где то случайно почувствую запах той самой корицы или зайду в кофейню где выпекают такие булочки она приходит ко мне в этом запахе в теплом ветре что доносит его до меня в тихом вечере в лучике утреннего света что порой так мело пробивается сквозь шторы на окне сейчас оглядываясь назад я вспоминаю ни ссоры, ни не недопонимания, ни не обрывки фраз. Я вспоминаю, как она касалась моей руки и то, как она смотрела на меня. Как смеялась, пока танцевала босиком по плитке, которая ей так не нравилась на кухне. Как однажды в два часа ночи она сказала, «Смотри, луна сегодня как в детстве». И все это было бесценно. Знаешь, Андрей, я прожил, как мне кажется, долгую и хорошую жизнь. Если бы мне дали шанс все начать сначала, я бы вновь выбрал ее, не раздумывая и без колебаний. С теми же морщинками у глаз от смеха, с ее сложным характером, с тишиной, в которой мы иногда терялись, но вновь находили друг друга. Я скучаю по ней, но она всегда со мной, внутри, во мне, я... Помню, как все началось. И пока моя память помнит, как я впервые вдохнул ее запах, она жива, пусть и в моих воспоминаниях. Теперь, когда мне остается только ждать встречи, я живу не ради себя. Я живу, чтобы не дать исчезнуть нашей истории. Потому что пока я ее помню, она жива. И это самое главное. Я помню, как встретил ее. В этот момент мы подъехали к перрону. Я поблагодарил старика за интересную и поучительную историю его жизни, пожелав ему крепкого здоровья и долгой памяти, что так важна для него. Попросив разрешения использовать часть его истории в моей книге и, заручившись его на путстве, я вышел на перо. «Все-таки хорошо, что я поехал на поезде. Все всегда вовремя», — подумал я. «Какая же интересная штука эта жизнь». Я улыбнулся и проследовал к такси, что давно меня уже ждало. По дороге в отель я все еще размышлял над его историей. Да, какая интересная жизнь. Они прошли через ссоры и радости, через счастье и боль, через кризисы и примирения, и смогли научиться видеть друг друга и сохранить то тепло, что зародилось между ними вначале. Было сложно, и порой им хотелось все бросить, но когда два человека любят друг друга, Они вместе находят выход, решение и способ, как все это преодолеть вместе, не перетягивая на себя одеяло, не разбираясь, кто виноват, а кто нет. Если ситуация наступила, значит, что-то этому поспособствовало. А значит, надо вместе искать возможность все это преодолеть. Отношения — это работы и участие двух людей. Только два человека могут идти навстречу друг другу, все сохранить. Только в любви есть понимание, а в понимании есть любовь.